Добавить поджаренный лук и морковь. За 10 минут до окончания варки супа добавьте мелко нарезанный ножом черемшу. Картофель 800 г, морковь 100 г, лук репчатый 60, жир 60 г, черемша 300 г, специи, вода или бульон 1,6 л, соль по вкусу. Суп из корней хмеля со черемшю. Проварить крупу в течение 10-15 минут. Затем добавить мелко нарезанный корень хмеля и зелень щавеля, посолить и варить ещё 10-15 минут, заправить сметаной с специями. Корень хмеля 300 г, щавель 160, овсяной крупы 160, сметана 80, вода 1,6 л, соль, специи по вкусу. Суп из борщевика. Сварить в воде или бульоне картофель и морковь, добавить измельчённые листья борщевика и щавеля. Кипятить 2-5 минут, заправить поджаренным луком, жирами и специями. Листья борщевика 400 г, щавель 100, картофель 300, морковь 100, сало свиное 40, бульон или вода 1,6 л, соль по вкусу. Суп-пюре с чертополохом. Па молодые листья и побеги чертополоха отварить в течение 10 минут, измельчить на мясорубке. Из картофеля приготовить пюре, лук пассировать. Подготовленные таким образом продукты положить в воду или бульон по 1 л, добавить пассированный лук и варить до готовности. Перед подачей на стол заправить сметаной. Можно подать гренки. Молодые листья и побеги чертополоха 500 г, картофель 600 г. Сметана 80 граммов, лук репчатый 200, масло сливочное 80, вода 1,6 литра, соль по вкусу. Суп из первого цвета с крупой. Сначала отварить пшено, а затем заложить в суп измельчённые зелени и специи, пассерованные морковь и лук и довести до готовности. Листья первого цвета 500 граммов, пшено 100, морковь 100, лук репчатый 120, Жир 80, вода 1,6 л, соль и специи по вкусу. Суп из щавеля и свекольной ботвы. Хорошо промытые молодые свекольные листья и зелень щавеля измельчить ножом, залить горячей водой и варить 10 минут. В готовый суп добавить нарезанную зелень укропа, пюре лука, варёное яйцо, соль и сметану по вкусу. Соль 280 г, батва свёклы 280, лук 100, 2 яйца, сметана 80, вода 1,6 л, соль по вкусу. Суп холодный из сытни. Сныть отварить до полуготовности, измельчить на мясорубке, отвар охладить. В охлаждённый твар положить нарезанные огурцы или огуречный табу. Добавить лук, пюре из зелени, укроп, горчицу, простоквашу, квас и сой. При подаче на стол в тарелке добавить дольки варёного яйца. Сныть 400 г, огурцы свежие 240 г, лук зелёный 160, укроп 40 г, квас 1,2 л, простокваша 400 г, два яйца, горчица готовая 4 г, соль по вкусу. Окрошка мясная с донником. Мясо, огурец, картофель и яйца мелко нарезать. Измельчённый лук и молодые листья донника растереть солью и столовой горчицей, перемешать и залить квасом. При подаче на стол заправить сметаной. Говядина варёная 220 г, картофель варёный 200 г, лук зелёный 120, огурцы 300, листья Донника 80 г, сметана 120 г, 2 яйца, квас 1,4 л, сахар, горчица по вкусу. Щи из крапивы с картофелем. Перебранную и промытую крапиву положить на 2 минуты в кипящую воду, откинуть на сито, мелко порубить и тушить с жиром 10 минут. Морковь и лук измельчить и спассеровать. Соединить с крапивой и варить до готовности. Зелень щавеля и белый соус добавить за 5-10 минут до готовности с честь. Перед подачей на стол положить в тарелки со щами дольки вареного яйца и сметану. Молодая крапива 800, щавель 400, картофель 400, морковь 100, лук репчатый 80, масло сливочное 80.